Батлер долго выходил из ступора, в который вогнал его подслушанный разговор. И как ему не хотелось не являться на глаза авантюристу, сделать это все-таки пришлось. Дела не ждали, проблем накопилось в море, а решить их мог только такой прожженный аферист, как Арчибальд. Полученных за это время фактов оказалось достаточно, чтобы агент в тайной канцелярии Бригани понял, что он имеет дело со знаменитым арканарским вором, на котором слишком много теперь было завязано здесь, в Бригани. Собравшись с духом, Батлер покинул свое укрытие и наткнулся на арчибальда которому тоже именно в этот момент приспичило высунуть в коридор свой нос. «Опаньки!» — округлил глаза авантюрист. Подслушиваем? «А ну иди сюда, мой сладкий сахар, тебя я в чае растолку!» Схватив Батлера за рукав, он втянул его в свой номер и плотно прикрыл за собой дверь. «Все слышал?» «Все!» — решил покаяться агент. Арчи подтолкнул свою жертву к столу, заставил сесть в кресло и пристроился рядом. «Ну, раз все слышал, то сам понимаешь». Либо теперь ты со мной до самого конца, либо придется тебя пускать в расход. Делай свой свободный выбор. Какой предпочитаешь вариант? А по-другому никак нельзя? — жалобно спросил Батлер. Никак нельзя. Отрицательно мотнул головой аферист. — Тогда я требую тройной оклад. Выдвинул свои условия Батлер. — Чего? — выпучил глаза юноша. Наша служба и опасна, и трудна, а ваша вербовка, уважаемый Арчибальд Дезаболотный, уже третья по счету, так что как тройной агент я требую тройного оклада. Арчи заржал так, что с него слетела шляпа, да и сам он, надо сказать, тоже слетел со своего кресла и начал кататься по полу, задыхаясь от приступа безудержного смеха. «Ну, Батлер, ну, артист!» Отсмеявшись, он забрался обратно в кресло. «Молодец, моя школа!» Арчибальд вытер, выступивший на глазах от смеха слезы. «Уговорил. При случае потолкую об этом с Дегульнаром, но это потом. А пока докладывай, как у короля дела. На место его доставил без проблем, в чувство привел». Подготовил державного к аудиенции? — С кем? — Со мной, родимым, конечно. Ты что, забыл? — А, да нет, не забыл. Только с королем сейчас об аудиенции толковать бесполезно. — Почему? — Доставил их тайным ходом, как положено, и в кабинет, пафнуть и обоих через окно сумел затолкать. А потом пошли проблемы. — Какие? Да пьяные они в стельку. Надо же им было опять связаться с росским купцом. Как во дворце оказались, тут же начали требовать продолжения банкета. Я им говорю, в порядок сначала себя приведите. Городы, усы отклейте, чтоб хотя бы слуги вас признать могли. Ну и... Арчи стало интересно. Но они и начали отклеивать и водкой. Мочили их, мочили, ничего не помогает. Тогда они ее внутрь принимать стали. Изнутри, говорят, бороды скорее каретами окнут. Во почесал затылок арканарский вор. — Так, срочно дуй назад, убирая оттуда все спиртное, и пока они дрыхнут, они наверняка уже дрыхнут. Машим морды рыбьим жиром, вся растительность сама отпадет. «Ты уверен?» «Автор рецепта Никита. В случае чего все претензии к нему...» «А сам-то он сейчас где?» «Депортировал я вот нахрен, чтобы у короля опять не возникло соблазна с ним погулять. Плывет обратно в свои северные земли». «Ясно. Значит, претензии предъявлять будет некому». «Знаешь, пожалуй, я с тобой пойду». Чувствую, пора дело брать в свои руки. Так он же пьяный. Ничего, у меня в момент протрезвеет. Я ему устрою быстрое похмелье. Как? Суну под холодный душ. Безотказное средство. Пошли. Солнце уже было почти в зените, когда они покинули гостеприимный придорожный рай и вышли на центральный проспект ведущий к королевскому дворцу. По улицам Девангира прогуливались парочки, сновали ремесленники и служащие, и все они откровенно пялились на Арчибальда Заболотного. В своем шикарном, ослепительно-белом костюме он смотрелся изумительно. Серенькому батлеру рядом с ним было неуютно. Агент тайной канцелярии по роду деятельности не привык быть в центре внимания. «Где такой костюмчик взял?» — поинтересовался Батлер. «Где взял, там уже нет». Арчибальд внезапно затормозил около маленького ресторанчика, мимо которого они в тот момент проходили. «Ты чего?» «Тихо!» Юноша прислушался. Изумительный слух арканарского вора не подвел. Из полуоткрытого окошка До него донесся знакомый голос. «Так, Батлер, дальше без меня!» — прошептал Арчибальд. «Разбирайся с королем сам, а у меня тут появилось срочное дело!» Батлер, понимающе кивнул и неспешной походкой удалился. Нарконарский вор выудил из рук пробегавшего мимо мальчишки газетчика свежий номер, кинул ему мелкую монетку, и решительно вошел внутрь ресторана, уткнувшись носом в пахнущий свежей типографской краской газетный лист, делая вид, что углубился в изучение светских хроник. Лист надежно скрыл его лицо от парочки, сидевшей около окна. Арчи пристроился за столиком неподалеку. Бокал вина небрежно кинул он, подскочившему официанту, не поднимая от газеты глаз. «Самого лучшего!» Как только официант исчез, спеша выполнить заказ, Арчибальд в лучших традициях детективного сыска провертел пальцем в газете дыру и уставился сквозь нее на объект наблюдения. Филлерской деятельностью ему раньше заниматься не приходилось. Но пока что он действовал успешно. Заинтересовавшая его парочка ничего не заметила. Официант выставил перед юношей бокал и, получив расчет, удалился, радуясь щедрым чевеем. — Вот значит, что вы себя представляете, мадам! — пробормотал Арчибальд, рассматривая дамочку лет тридцати сидевшую напротив тучного джентльмена в черном костюме. Голос ведьмы, помощницы бывшего короля вампиров Драго, он слышал меньше часа назад в придорожном рае, и спутать его ни с чем не мог. На такие вещи память у него была исключительная. Узнал он ее собеседника, хотя видел его только один раз в жизни. Перед его мысленным взором всплыл беснующийся барон, с гербом в виде головы лося с развесистыми рогами, около палатки набора студентов в Академию КВН. Несостоявшийся родственник Дифенбахия был тогда очень расстроен. Дифи, помнится, удрал от его дочери буквально из-под венца. Если бы в голове Ребальда Проснулась заодно и память Флоризеля. Юноша узнал бы в этом господине еще и джентльмена, составившего партию в покер таинственному принцу в замке графа Кентервилля. Колдунья ковырялась вилкой в своей тарелке, искоса посматривая на барона. Она явно нервничала. Барон же, в отличие от нее, был абсолютно спокоен. Он небрежно вертел в руках бокал с вином, испытывающий, глядя на колдунью. — Тебя что-то напрягает? — Нет, что вы, герцог. — Молчи, дура. В данный момент я барон де Гласьен. — Хорошо, барон. Но зачем так часто менять личины, барон? — Сейчас поймешь. Есть подозрение, что наш разговор с мадам Донг Подслушали. Что-то я прозевал. Какого-то очень и очень сильного игрока. Да и еще кефир только что магического посланца подогнал. Короче, планы меняются. Надеюсь, не очень сильно. Нет, очень сильно. Слушай внимательно. Первоначально план пойдет по старому руслу. Пускай мадам Донг захватывает корабль. Пускают на дно экипаж и плывет к заливу смерти. А вот как только они окажутся там, В игру вступаешь ты и ведешь уже свою партию. Тебя на лодке переправят на захваченный пиратами корабль, На обещанных сундуков с золотом на нем не будет. Скажешь, что мы хотим убедиться в том, что принцесса настоящая? Если все без обмана, то золото с принцем Флоризелем будет немедленно передано им с рук на руки. Уединишься, якобы для проверки с розочкой в каюте, запираешь ее и тут же накладываешь на дверь заклинание недосягаемости. На все про все у тебя будет две минуты. Твое исчезновение с палубы послушать сигналом к началу атаки. «И кто же будет корабль штурмовать?» — нахмурилась колдунья. «Драка! Ну зачем все так усложнять?» «Мне не нравится, что мадам Донг нужен принц Флоризель. Мне вообще не нравится этот принц Флоризель. Драка нужны новые войны, а пираты для обращения в вампиров — самый подходящий материал». Вот пусть он за нас и поработает. Мне нужна полная зачистка.